376 июнь 12. -е. Будущее также неизбежно и неотвратимо, как ежедневный восход Солнца, но также циклично подчинено ритму. Ритм основан на чередовании противоположностей, как биение пульса. Пульсация и явление подчинена закону. Тактика адверза, так часто применяемая нами, тоже основана на применении полярности. Мы позволяем явлению выразиться до конца и тем исчерпать свою силу, чтобы заменить его противоположным, когда оно уже истратило свою энергии. Во всем проявленном можно усмотреть его противоположность. Допуская нечто для выявления своей сущности, мы тем самым утверждаем возможность манифестации его противоположного полюса. И тьма ночи служит ручательством прихода сияющего дня. Не бывает явлений незаменяемых своим противоположным пульсом. Точные прогнозы событий основаны на знании этого закона. Основан на нем и будущее ваше. Светло, смотрите вперед. Свет будущего велик.